Так он читает новости с острым наслаждением, принюхиваясь к пахнущим типографской краской шуршащим страницам. И при этом он читает газеты с какой-то жадной безнадежностью. В сущности, Лису чужда всякая надежда. Он перешел за грань отчаяния. Если есть у человека недостаток, мы его непременно учуем. А это разве не недостаток? Разве возможно... Такое у настоящего американца. Можно ли считать Лиса подлинно одним из нас, если ему чужда надежда? А у Лиса нет никакой надежды, что люди изменятся, что жизнь когда-нибудь станет заметно лучше. Он знает, формы изменятся. Возможно, с новыми переменами появятся лучшие формы. Лис увлеченно следит за вечно движущимися формами перемен от того, что он так любит читать газеты. Он пожертвовал бы жизнью, чтобы поддержать или укрепить добродетель, спасти то, что поддается спасению, взрастить то, что способно расти, исцелить то, что исцелимо, сохранить доброе начало. Но о том, чего не спасешь, что не жизнеспособна, а недуги неизлечимым, он заботиться не станет. То, что обречено по природе своей, его не занимает. Так, когда болен кто-нибудь из детей, у Лиса прибавляется на висках седины, он худеет, и глаза у него страдальческие. Одна его дочка попала как-то в автомобильную катастрофу, но не получила ни царапинки. А через несколько дней С нею случилась легкая судорога. Однажды судорога повторилась. Потом, чуть не месяц спустя, снова то исчезнет, то возобновится. Несильная, непродолжительная, так себе пустяк. Но лис весь извелся от тревоги. Он забрал девочку из школы, добыл самых лучших врачей, известнейших специалистов, пробовал все средства, ничего обнаружить не удалось. А меж тем приступы продолжались, и Лис упорствовал, доискался причины, вытащил девочку из болезни и, наконец, благополучно выдал ее замуж. И снова глаза его прояснились, а меж тем, будь болезнь дочери неизлечима, Лис бы не терзался сверх меры. Он приходит домой, спит крепким сном, кажется равнодушным не выказывает тревоги в ночь, когда его дочь рожает, наутро, услыхав, что стал дедушкой, смотрит растерянно, озадаченно, наконец произносит «А» и, уже отворачиваясь, пренебрежительно фыркая носом, роняет свысока. «Еще одна женщина, надо думать!» Когда же ему сообщают, что родился мальчик, с сомнением повторяет «А», И презрительно бормочет, я полагал, что в этом семействе такое чудо невозможно. И еще месяц-полтора упрямо именует внука она, вызывая возмущение, досаду, бурные протесты всех своих женщин. Хитрюга-лис ловко умеет поддразнивать. Итак, безнадежная обнадеженность и покорное всеприятие, терпеливая обреченность и неослабные усилия, неколебимая воля. Никакой надежды на конечную победу в целом, во всем порядке вещей, и непрестанная надежда на отдельные частности. Он знает, что мы сначала и до конца в проигрыше, но не сдается. Знает также, когда и как мы побеждаем и нипочем не перестанет добиваться победы. Отказаться от попыток победить, на его взгляд, это позорно. Он испробует все пути, станет строить хитроумнейшие, искуснейшие, сложнейшие планы, чтобы спасти кого-то от поражения, которое можно предотвратить. Поддержать талант, готовый захлебнуться в пучине отчаяния. Сохранить живую могучую силу, чтоб не растратилось бесцельно, оберечь нечто хрупкое, драгоценное от преступного разрушения. Всему этому помочь можно, а значит, должно помочь и спасти. Нестерпимо было бы видеть, как все это сгинет, пропадет понапрасну, И лис горы своротит, лишь бы это драгоценное оградить. Но если что-то уже сгинуло, потеряно, разрушено, пропало безвозвратно, на суровом лице тень скорби, в глазах цвета моря печаль, в негромком голосе гнев и досада, позор, стыд и срам, все могло бы уладиться, было уже у него в руках, он сам все выпустил из рук, он... Просто-напросто сдался. Да, такая вот неудача глубоко возмутит и огорчит лиса. Он от души о ней пожалеет. Но если что-то предопределено и неизбежно, и никакими силами обреченного не спасти... Что ж, лис тоже несколько огорчится. Очень печально. Но потом... Приходит покорность судьбе, спокойное смирение. Так должно быть, тут ничем не поможешь. А стало быть, подобно экклезиасту, он понимает, что жизнь — трагедия, и знает, что родиться для человека — несчастье. Но, зная это, все равно не поддается унынию. Никогда он, как глупец, не сидел, сложа руки и не съедал плоть свою, за всякую работу он брался засучив рукава и доводил ее до конца он знает что в последнем счете все суета но говорит нечего роптать и жаловаться надо делать дело а потому он не боится умереть не заигрывается смертью но знает смерть друг жизни он не враг даже влюблен в нее но не цепляется за нее, как любовник, и ее не придется вырывать через силу из его жадных рук. Лис не ищет, как спасение близости с человечеством. Его больше привлекают странности и тайны человеческого сердца. Как завороженный, с любопытством следит он за судьбами людскими, пытается разобраться в бесконечно сложной их путаницы в горьком, мучительном, непостижимом переплетении. И вот сейчас, читая «Таймс», он энергично принюхивается, качает головой, улыбается, просматривая тесные столбцы земной суеты и шепчет себе под нас «Ну и мир, ну и жизнь!» Разберемся ли мы во всем этом когда-нибудь? но ну и времечко выпало на нашу долю. Я не смею уснуть, покуда не прочитаю на газету и жду не дождусь следующего выпуска. Все так быстро меняется, наш мир такой зыбкий, непостоянный. Того и гляди, от одного номера газеты до другого изменится весь ход истории. Да чего же это увлекательно! Хотел бы я прожить сто лет и посмотреть, что будет, если бы нет и не дети. В глазах медленно сгущается недоумение. Что-то с ними станется. Пять нежных овечек придется выпустить из-под надежного крова в буйную неразбериху грозного изменчивого мира пятерых едва оперившихся птенцов, растерянных, беззащитных, послать навстречу бурям злобы, опасности, вражды и свирепого насилия, что бушуют по всей этой истерзанной земле, а ведь они все пять ничем не защищены, ничего не знают, ни к чему не готовы и притом женщины К презрению примешивается теперь глубокое сочувствие, тревога, забота и нежность. Так есть ли хоть какой-то выход? Да, если бы дожить до такого дня, когда все пять выйдут за... за... за хороших людей, нелегкая задача, В глазах цвета моря сгущается тревога. Мир, втиснутый в газетные столбцы, до краев полон страданием. Но найти подлинно хороших мужей, пятерых таких же лисов? Увидеть своих овечек надежно укрытыми, защищенными от всех бурь и каждую, каждую в кругу собственных овечек? Да, вот то, что нужно. Лис откашливается, решительно встряхивает газетные листы. вот что нужно женщинам. Чтобы их укрывали, защищали, охраняли, оберегали от всех опасностей, от варварства и жестокости, от грубого, грязного, скверняющего прикосновения этого мира. Чтобы каждая мирно занималась рукоделием, училась вести дом хлопотала по хозяйству придавалась всем истинно женским трудам была хорошей женой и и жила бы как положено жить женщине шепчет про себя ли с такой жизнью для какой женщина предназначена и значит производила бы на свет новых овечек ли А те в свой черед найдут хороших мужей и надежный кров, научатся рукодельничать, вести хозяйство и жить, как положено женщине, и производить на свет еще новых овечек и так далее до бесконечности, на веки веков, пока не настанет конец света или или день страшного суда. И вновь пронеслась по всей земле чудовищная буря, вновь террор, вновь потрясение и революции, нахлынул новый потоп, вновь разлилась могучая река, темный прилив захлестнул людские сердца, грозный вихрь пронесся по всей земле, о, добрый лис! И пошел срывать крыши с домов, словно бумажные листы, И гнуть долу крепчайшие дубы, рушить стены и обращать в прах Любой теплый, прочнейший и надежнейший кров, Под каким овечки находили приют и защиту. И куда деваться овечкам? Неужели же нет ответа, о, лис? Что же овечкам остается вышивать тончайшие узоры на крыльях урагана? Старательно хозяйничать посреди потопа? Умерять бури суровой нищеты, чтобы не пробрало насквозь надушенные нежные овечьи шкурки? Находить хороших мужей в сумасшедшем водовороте? производить на свет еще и еще овечек, дабы ощутить себя под надежной охраной и защитой, предаваясь истинно женским трудам и живя такой жизнью, для какой женщина предназначена? Где, олис где? И ждать сострадания от камней? Защиты от суровых небес? Заботы от кровавой руки усмирителя, рыцарской учтивости от толпы, сметающей все преграды на своем пути, все еще нет ответа, мудрейший лис. Так что же, неужто хриплые голоса, хмельные от крови, торжествующие победу, не притихнут смиренно перед прелестью овечек? Неужто в часы, когда опустевшие улицы заполнит слепая толпа, ни единый плащ не будет брошен перед овечкой, чтобы грациозным ножкам не ступать по камням? Неужто потрясенные стены незыблемых, как нам прежде казалось, установлений, которыми лисы всего мира ограждали своих овечек, уже не смогут хранить столь надежное некогда тепло и безопасность? И неужто реки, что неизменно текли молоком и медом и питали овечек, иссякнут и пересохнут? И потекут иные источники, окрашенные кровью, кровью агнцев, кровью овечек? Нам невыносимо думать об этом, о лис! Лис читает дальше, неотрывно, с жадным интересом, И глаза его омрачает тревога. Бесстрастные столбцы убористой печати говорят о жестокой действительности, изобличают мир в хаосе, человека в смятении, жизнь в оковах. С этими солидными страницами нераздельны утро и трезвость, утренний завтрак Америки, привкус яичницы с ветчиной, благополучные дома, процветающие люди — И, однако, с этих страниц снимаешь горькую жатву, в них безумие, ненависть, распад, нищета, жестокость, угнетение, несправедливость, отчаяние и крах всех человеческих верований. Что же мы здесь видим, безумные господа? Ибо... Если вы, господа, в том земном аду, какой изображают нам страницы трезвого Таймса, то, конечно же, вы безумны. Итак, вот небольшая заметка. Сообщается, господа мои, что в ближайшую субботу в краю заколдованного леса, в краю легенд, волшебства, эльфов, краю... В Венериной горы и неотразимой прелести готических городов, В краю поклонника-искателя истины, В краю простой, доброй, будничной, простонародной, Дерзко-бесстрашной человечности, В краю, где великий монах прибил к церковным дверям в Виттенберге Свой дерзостный вызов и сокрушил объединенную мощь, Пышность, великолепие и угрозы всей европейской церкви, убийственным гением своих грубых и резких речей, в краю, где с тех пор простое и благородное человеческое достоинство и могучее истина разума и мужества не раз поднимали грозный кулак навстречу безумию, да, в краю Мартина Лютера, в краю Гёте и Фауста, Моцарта и Бетховена, в краю, где создана была бессмертная музыка написаны немеркнущие стихи, развивалась философия, в краю колдовства, тайны, несравненного очарования и неисчерпаемых сокровищ возвышенного искусства, в краю, где великий Веймарец в последний раз в нашем современном мире дерзнул подчинить своему исполинскому гению все области искусства, культуры и познания, притом в краю, где издавна благородная молодость посвящала себя высокому служению, где юноши были певцами и поэтами, любили истину, проходили через годы учения, преданно стремясь к возвышенному и возлюбленному идеалу. И так, безумные господа, сообщается, что в этом волшебном краю В ближайшую субботу другая армия юнцов посвятит себя другому призванию. По всей Германии в каждом городе, на каждой площади перед зданием ратуши, молодые немцы будут жечь книги. Так что же это, лис? Ну, а много ли лучше в других местах нашего старого и истерзанного земного шара? Пожар, голод, наводнение и мор — этих испытаний у нас было вдоволь во все времена. И ненависти, самого пагубного из всех зол, подобного злейшим пожарам и наводнениям, злейшему голоду и мору, да, ненависти у нас тоже всегда было вдоволь. И однако, Боже правый! Когда прежде на нашу старую несчастную землю обрушивалось бедствие столь всеохватывающее? Когда ее так терзала боль во всех сочленениях, как терзает ныне? Когда прежде всю ее сплошь так разъедали зуд, язвы, безобразнейшие уродства и недуги? Китайцы ненавидят японцев, японцы — русских, а русские — японцев, и сонмы индийцев ненавидят англичан, немцы ненавидят французов, а французы — немцев, и французы силятся найти другие народы, которые поддержали бы их в ненависти к немцам, но убеждаются, что почти все вокруг ненавистны не меньше, чем немцы но им еще мало тех, кого можно ненавидеть за пределами Франции, а потому они делятся на 37 различных клик и дружно, ожесточенно ненавидят друг друга всюду, от коле до ментоны. Левые ненавидят правых, центристы — левых, роялисты — социалистов, социалисты — коммунистов, коммунисты — капиталистов. В России леваки ненавидят догматиков, а догматики — леваков и повсеместно коммунисты заявляют о своей ненависти к фашистам, а фашисты ненавидят евреев. В нынешнее лето от Рождества Христова, 1934-е, по словам следующих наблюдателей, Япония готовится не позже, чем через два года начать войну с Китаем. Россия присоединится к Китаю. Япония заключит союз с Германией, Германия сговорится с Италией и затем начнет войну с Францией и Англией. Америка попытается, как страус, спрятать голову в песок и тем самым остаться в стороне, но увидит, что это невозможно, и окажется втянутой в драку. И под конец, когда на земле уже все со всеми передерутся, Весь капиталистический мир объединится против России в попытке сокрушить коммунизм, который в последнем счете должен победить? Нет, потерпит поражение, неминуемо восторжествует, нет, будет раздавлен, вытеснит капитализм, который уже сейчас находится при последнем издыхании, нет, переживает лишь временные затруднения». День ото дня жиреет, пухнет, раздувается от непомерной алчности и корыстолюбия ненасытных монополий. Нет. День ото дня становится лучше и разумнее, которые необходимо сохранить во что бы то ни стало, дабы не погиб американский образ жизни. Нет. Который необходимо разрушить во что бы то ни стало, дабы... Не погибла Америка, ибо у него все впереди. Нет, он близок к концу, он уже изжил себя. Нет, он будет жить вечно. Так оно идет, снова и снова, по заколдованному кругу, по всей стерзанной, измученной земле, снова и снова, И опять сначала, взад и вперед, вдоль и поперек, покуда весь шар земной и всех людей на нем не опутает одна и та же необозримая паутина ненависти, алчности, тирании, несправедливости, войны, грабежа, убийства, лжи, предательства, голода, страданий и непоправимых ошибок. «А мы — старина лис. Что происходит у нас, в нашем прекрасном краю, в нашей Великой Америке?» Лиса передергивает, он втягивает голову в плечи и хрипло с горьким сожалением бормочет. «Плохо дело, очень плохо. Нам бы надо понять это раньше. Мы должны бы прийти к этому полвека назад, как когда-то пришел Рим, как пришла Англия. Но вся эта сумятица началась слишком рано, у нас было слишком мало времени. Плохо дело. Очень плохо. Да, лис, плохо дело. Это очень плохо, что наша гордость, наше уважение к себе и неодолимый страх перед ужасным, как лик медузы, лицом всей истерзанной земли оказались для нас более утоляющим снадобьем и помешали нам приглядеться повнимательней к чести нашей родной Америки.